Вскоре после дебюта Садовского в роли «Короля Лира» в Москве давал неудачный по сбору концерт на скрипке некто Щепин. Ленский, встретив Садовского в кофейне, поздравляет его с успехом. «Ты, любезный друг, — сказал ему Дмитрий Тимофеевич, — гораздо больше выиграл на Лире, чем Щепин на скрипке». В Александринском театре служил актер Михаил Андреевич Максимов, впоследствии известный владелец русского театра в Одессе. На афишах он значился М. Максимовым, в отличие от знаменитого Алексея Михайловича Максимова I. А его брат Гаврил Михайлович значился вторым. По поводу этой афишной отметки Ленский сказал одному из Александринских актеров, гостившему в Москве. У вас на петербургской сцене есть два хороших актера под одинаковым именем. Ем Максимов и Пью Максимов. Каламбур будет понятен припомнить слабость Алексея Михайловича к спиртной влаге. Ленский любил говорить стихами и совершенно не разбирался в том, будет ли он понят или нет. Как-то летом ехал на извозчике из Москвы в Петровский парк своему начальнику, управляющему Московскими театрами Верстовскому. Извозчик лениво подергивал вожжами и, нетерпеливо поглядывая вдаль, поминутно спрашивал, «Где же далеко еще?» Доехав до Петровского дворца и заведя дачу Верстовского, Ленский воскликнул «Проедешь ты, дворец Петровский, тут и живет Верстовский!» Известный переводчик Шекспира Кетчер был приятелем Ленского, с которым коротал дни и вечера в литературной кофейне Бажанова. Она всегда была переполнена литераторами и артистами, избравшими ее пунктом своего общения. Ленский принадлежал к интереснейшим посетителям кофейной, если так был в духе, если притом том беседа оживлялась шампанским. Тогда остроты и каламбуры сыпались один за другим и заставляли собеседников хохотать до слез. Кетчер особенно церемонился с друзьями, и недостатки их смело выставлял на вид, когда находил это нужным. Его побавился даже сам Дмитрий Тимофеевич, который иногда старался задабривать его, для чего и прибегал к известному ораторскому средству возбуждению благорасположения, начинал, например, хвалить переводы Кетчера. Выслушав серьезно похвалу Ленского, однажды Кетчер ответил ему стихом Сумарокова, «Мне то не похвала, когда невежда хвалит». Разумеется, все засмеялись, и больше всех сам Кетчер. Но Ленский нашелся и тотчас же отпарировал. «Когда ж, скажите мне, вас умные хвалили? Не помню, что-то я». А вдове во второй раз Ленский задумал в третий раз жениться на Эс, дочери артиста, отличавшегося в премьерных ролях, и артистки, обладавшей превосходным комическим талантом. Он сделал предложение, ему отказали, зная нрав его, не совсем удобный для домашнего очага. Отказ погрузил его в самое скверное настроение духа. Часто посещавший кофейную, Галахов спросил у Кетчера, «Почему Ленский скушенный пасморин?" пасмурен?» «Потому, — отвечал Кетчер, — что он глуп, захотел быть троеженцем, сделал предложение, ему отказали, и вот он сидит теперь с носом». Дмитрий Тимофеевич поспешил вступиться за себя. «Ну, Кетчер, если речь зашла о женитьбе, то я скажу тебе, что в брачной жизни лучше быть с носом, чем без носа». Конец книги. Май 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.